Конец это. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ НА РАДИО РОССИИ ЧИТАЕТ АРТИСТ АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСТОВ Юрий Коваль, Шамайка Господину Эрнесту Сеттон Томпсону И маэстро Ролану Быкову, живущим в разном времени и смысле, умудрился посвятить автор эту повесть. Про меня почему-то думают, что я должен защищать щенков. А ведь и вправду щенки всегда так доверчиво виляют хвостом, что их хочется защитить. В среде щенков не бывает нечестных и злых. Такие случаются только межзрослых собак. Иногда, конечно, из щенка защищенного вырастает надменное существо. Высокомерно поглядывает он на тебя из своей конуры, гремит цепью, показывает зубы. Но это уже, друзья, не наше дело. Мы его защитили, а он пусть соображает, как дальше жить. Глава первая. «Рваное ухо». Свирепый и кривозубый какой-то разлапистый полубульдог рвался с цепи. «Он уже не то что лаял, это мягко сказано, он выворачивался наизнанку, разевая свою рябую пасть». Цепь, натянутая до предела, перехватила полубульдожью шею. Стоя на задних лапах, передними он бестолково молотил воздух, напоминая полубоксера в человеческом смысле этого слова. В пяти сантиметрах от его носа лежал на земле огромный черный кот-пират по прозвищу Рваное Ухо. Кот спал сладко и спокойно. Он давно рассчитал, точно вымерил длину и прочность цепи. Рев и сип полубульдога его убаюкивали. Он спал, прекрасно понимая, что убивает сразу двух зайцев, хотя и думал больше о кроликах. Во-первых, он был под охраной полубульдога, и никто на него не мог напасть. Во-вторых, своим спокойным сном он мстил старому врагу за былые подлые поступки. Это большая редкость, чтоб кто-то кому-то мстил сном. Да-да, чтобы кто-то спал этим сном, кому-то мстил. Такое на земном шаре встречается редко. В истории мщений такие случаи пока не отмечены. Полубульдог совсем потерял голову и голос. И если уместно сравнивать собак с чайниками, то это был уже выкипевший чайник». «Чайник, который выклокотался!» «Простите за это непроизносимое слово!» «Чайник, который начинал плавиться на углях!» «Он, чайник, должен был вот-вот скончаться!» «Глаза его выкатились из орбит, он посинел!» Тут и послышался далекий голос. «Мяу! Мяу!» Кот приоткрыл пиратский глаз... шевельнул рваным ухом, потянулся, просыпаясь. «Мяу!» — доносилось и это «Мяу!» — кричал человеческий голос и добавлял к этому «Мяу!» еще один очень кошачий и вкусный звук «Со — Получалось «Мяу «Со!». Получалось «Мяу-со! Мяу-со! Мяу-со!» Пират рваное ухо окончательно проснулся, выгнул спину, презрительно фыркнул в рожу полубульдогу, плюнул ему в правый глаз и побежал на крик «Мяуса, мяуса!». Глава вторая. Господин Ливер «Мясо!» — орал человек, измазанный сажей, орал и катил по закоулку тележку, из которой валил неопрятный и пахучий пар. Кошки сиамские и сибирские, тигровые и черепаховые, кошки трактирщиков и бакалейщиков сбегались на его голос, выныривая из дворов и подворотен. Они бежали за тачкой, и как только их собиралось достаточно, тачка останавливалась. «Грязноватый господин...» Доставал из тачки вертел, унизанный кусочками вареной печенки. Длинную двузубой вилкой он спихивал печенку с вертела, и кошка, схватив кусок, с урчанием бросалась прочь, чтоб насладиться варевом в одиночестве. Наглый рыжий кот вспрыгнул на тачку, но тут же получил вилку и по ушам, и слетел на землю. «Тебя и хозяин накормит». ворчал на рыжего ливерщик. «У него на скотобойне печенки хватает». Белая кошечка с розовым носиком потихоньку прорывалась к печенке, но ливерщик саданул ее сапогом. «Хелло!» — крикнули ему из окна. «Хелло, господин ливер!» Рыхлая дама в заспанном халате недовольно взирала со второго этажа. «Хелло! В чем дело? За две недели не плачено мадам Д'Антон!» — поклонился ливерщик. «С вас двадцать центов!» «Хам!» Возмущенно ответила она, бросила в окно монетку, которую господин Ливер ловко поймал шляпой, а мадам долго еще повторяла в глубинах полуспящего дома. «Подумайте, девочки, двадцать центов за тухлую печенку!» А кошечка с розовым носиком, которую, кстати, звали Молли, всхлипывала в сторонке и, наконец, получила свой кусок. Обливаясь слезами, схватила на печенку, побежала к забору, и вдруг из какой-то дыры вырвался пера рваное ухо. Он вцепился ей в горло, и она выронила ржавый кусок, отбиваясь от бандита. Тут из проулочка явилась серая и грязная ободранная кошка трущобница Она ловко подхватила чужую печенку, скользнула под калитку, перескочила через задний забор и остановилась. Быстро и жадно проглотила она неожиданную удачу и неторопливо окольными путями отправилась к свалке, где на дне старого ящика из-под сухарей ее поджидали котята. Послышалось жалобное мяуканье. Серая кошка рванулась к ящику и тут увидела черного пирата, который терзал ее котят. Ослепительный гнев вспыхнул в ее глазах. Страшной сделала серая кошка, и она бросилась на пирата. Кот-рваное ухо, застигнутый на месте преступления, в ужасе рванул прочь. Черный кот-пират-рваное ухо, который поначалу показался нам симпатичным, был все-таки порядочный негодяй, и это явление еще встречается в среде бродячих котов. Глава третья. Тайна имени. Уцелел один серый котенок С черными полосками на спинке С белыми отметинами на носу Ушах и кончике хвоста Целыми днями сидел он В ящике из-под сухарей А серая мамаша шарила по мусорным кучам Разыскивая селедочные головки И картофельную шелуху Все это она тащила в ящик Из-под сухарей Который, надо сказать, был замаскирован Очень хорошо С одной стороны он был завален щебнем С другой... Зарос глухой крапивой. Человеку пробраться сюда было трудно. Иногда серая кошка бегала на пристань. Сюда приходили рыбачьи шаланды. Здесь удавалось порой схватить рыбешку, которая вывалилась из ящика. Как-то раз рыбаки, разгружавшие шаланду, заметили голодную трущобницу. «Смотри-ка, Сэмми», — сказал один, — «она, пожалуй, зарабатывает даже меньше нашего». Старый грузчик Сэмми выбрал из ящика приличную рыбку. «Кис-кис-кис», — кис", сказал он. «Фрида! Фрида, иди сюда!» Фрида. Кошка остолбенела. Имени ей никто никогда не давал. У нее просто не было никакого имени. Не было и все-таки было. Оно взялось откуда-то с неба, и старый грузчик угадал его внезапно и неожиданно. Черт знает, откуда он его выкопал, из каких вытащил в памяти. «Фрида!» — позвал он и бросил ей весьма приличную рыбку. Кошка-мамаша была потрясена. Ее впервые в жизни назвали по имени, да еще подбросили цельную рыбку. Это был, наверное, самый счастливый день в ее жизни. Она схватила рыбку и побежала к ящику из-под сухарей. Тут и объявился полубульдог, которого к вечеру хозяин спускал с цепи. С ревом кинулся он на Фриду, нашедшую свое имя и рыбку, вырвал рыбку и проглотил, и кошка, у которой осталось теперь только имя, побежала обратно на пристань. «Отваливай!» — послышалась команда, рыбацкая галоша отвалила от берега, и кошка Фрида отплыла в далекие края, увозя с собою тайну своего имени. Глава четвертая. «Рыжая дама». Не дождавшись матери, котенок вылез из ящика и стал рыскать по мусорным кучам. Он обнюхивал все, что казалось съедобным. Рваные ботинки, колесо от телеги. Но все это было совершенно несъедобным. И в особенности почему-то колесо от телеги. Он пожевал подорожник, И вдруг почувствовал запах, старый и едкий, который шел снизу. И он увидел ступеньки, ведущие в подвал, и ступил осторожно на эти ступеньки. Он слышал звуки, странные звуки, которые неслись из глубины земли, куда он спускался. И удивился, что из глубины земли могут доноситься такие звуки. А это пели канарейки, потому что здесь, в подвале... Была лавка продавца птиц, японца Мали. И над входом в лавку висела вывеска. «Господин японец Мали. продажа птиц, зверей и канареек. Токио». И котенок увидел множество клеток, а в них удавов и кроликов, обезьянок и канареек, нутрий и морских поросят. Они пели и пахли, фыркали и рычали изо всех углов, А в одном углу сидел на ящике негр. Он заметил котенка и с интересом следил, что будет дальше. Котенок миновал несколько клеток с кроликами, которые не обратили на него внимания, и подошел к широкой решетке, за которой сидела лисица. Рыжая дама с пушистым хвостом приникла к полу в самом дальнем углу клетки. Глаза у нее загорелись. Котенок принюхался к решетке, просунул голову в клетку и сам пролез следом и двинулся к миске с едой. И в тот же миг лисица кинулась на него, встряхнула, и тут бы кончилась кошачья судьба, если бы в дело не вмешался негр. Выпучив губу, он вдруг пустил в морду лисицы такой смачный и точный плевок, что та выронила котенка и забилась в угол, мигая от страха. Глава пятая. Японские обычаи. Негр Джим любил жевать табак под названием читанога Чуча, который и помогал ему в делах наплевательских. «Да, Джим по характеру был такой человек. Он плевал на всех и на все, и в прямом, и в переносном смысле. А так-то он был добряк. Он налил малышу молока в блюдце, и скоро котенок уже мурлыкал на коленях у негра». Тут звякнул колокольчик, и в лавку вошли сразу два господина. Один в цилиндрической шляпе, другой в клетчатом картузе. В цилиндрической шляпе был покупатель, а в картузе-то хозяин лавки. Господин японец Мали вовсе не был никаким японцем. Он просто-напросто нарочно так прищуривался, чтобы все думали, что он с острова Хоккайдо. Господин Мали еще в детстве слышал, что японцам больше платят. С тех пор он и начал прищуриваться. «Послушайте, господин Торстейн!» — воскликнул японец, сильно прищурившись. «Послушайте, в моей лавке имеется превосходная лиса. Отменный экземпляр. Для вас со скидкой...» «Лиса?» — переспрашивал господин Торстейн, покачивая цилиндрической шляпой. «А на кой же пес мне лиса?» Тут японец сделал господину доверительные знаки и сказал почти шепотом. «Лисы, дорогой сэр, лисы в клетках украшают нашу жизнь». «Я-то вас понимаю», — сказал господин цилиндре. Понимаю в переносном смысле, а в прямом мне нужен кеннер. И кеннера возьмете, и кеннера. Вот вы представьте себе, наверху в клетке поет кеннер, а внизу в другой лиса. И вот лиса смотрит на кеннера и облизывается, а он поет. Смех и все. Самое смешное, что они оба в клетках, понимаете? У нас, у японцев, это называется икибана. — Да нет уж, — защищался господин Торстейн. Японские обычаи я чту и уважаю, но с лесой пока не будем торопиться. Давайте кеннера. — О, — сказал японец, — есть очень хороший поющий товар. Но поверьте мне, очень дорогой, привезен прямо с Канарских островов. Ему только скажешь «тюр-люр-люр». Тут он и отвечает. И японец моли совсем прищурил глазки и сказал канаречным голосом «тюр-люр». Люр, люр, люр! И Кеннер немедленно дернулся, встал в позу и запел. Он действительно пел очень хорошо, заливался, и было видно, как ходит в его горле канареечная горошинка. Господин Торстейн долго слушал Кеннера, потом они торговались, выбирали для Кеннера изумительной красоты клетку с цейлонскими колокольчиками, Пробовали на вкус канареечное семя, причем японец кричал «Отличное семя! Я могу хоть два кило сразу съесть!» И жевал, жевал это семя и глотал его с наслаждением нарочно, чтоб завлечь господина Торстейна в болото больших платежей и завлек. И когда господин расплатился и ушел с Кеннером, японец снял кепку, вытер пот, сел на табурет И сказал, «Фу, черт, устал, как собака. Не знаю прямо, Джим, что делать с этой лисой. Никто не хочет покупать, а надо бы продать ее поскорее. Боюсь, сдохнет». «Не бойся, масса», — ответил негр. «Это крепкая лиса. Она хочет есть, значит, не сдохнет. Только что чуть было котенка не сожрала». «Какого котенка?» — спросил японец. И только сейчас заметил на коленях у негра мурлыкающее дитя трущоб. Откуда он взялся? «Сам пришел». «Но если сам пришел, пускай у нас и живет. Доброму гостю у нас почет». И японец погладил трущобного котенка. И так они сидели и гладили котенка. И японец говорил, «Если дело хорошо пойдет, мы скоро разбогатеем. Я-то, Джим, мечтаю...» «Слонами торговать!» «Сосед наш, господин Утулин, купил быка!» Рассказывал негр. «Здоровый бык и очень бодучий! Роги! Во!» И негр широко растопырил руки, показывая быка. Глава шестая. Холодная атмосфера. Тут снова звякнул колокольчик, И в лавку спустилась некоторая дама, высокая и масластая, востроносая и грязноватая. Это и была подруга господина японца с тихим ликующим именем Лиззи. «Продал лесу? сразу спросила она. «Пока не удалось, голубушка Лиззи», — ответил японец, жмурясь. «Десять долларов давали», — врал он, — «но я стою на своем. Двадцать и никаких скидок». «Десять давали, и ты не продал?» — изумилась Лизи. «Ну и дурак, а еще японец. А это кого вы гладите?» «Мы гладим котенка», — ответил японец. И тут они с Джимом стали гладить особенно вдумчиво. «Зачем нам трущобный котенок?» — спросила Лизи. «Какая у него выгода? Пускай Джим бросит его на двор с каменного склада. Хватит того, что леса воняет на весь дом. Не хватало еще блох трущобных». Я, «Я не понимаю, Лиззи», — говорил японец, в тот же вечер укладываясь спать. «Я не понимаю, как у тебя любовь ко мне сочетается с такой нелюбовью к животным». «Сочетается и все», — мрачно отвечала Лиззи, взбивая подушки. «Наверное, ты единственное животное, которое принимает мое сердце». «Но ты глубоко не права, что выгнала этого котенка». Объяснил японец, разворачивая газету и натягивая на носочки. «Вот смотри, что пишут в газете старый натуралист». «Кошачий мех нынче снова в цене, и многие предприимчивые люди выращивают кошек на мех. Чтобы выращивать кошек на мех, необходимо соблюдать два условия – жирная пища и холодная атмосфера. Надо было нам оставить этого котенка». и вырастить его на мех. «Жирной пищи нам самим не хватает», ворчала Лиззи, кутаясь в одеяло. «А холодную атмосферу я могу тебе устроить прямо сейчас». И тут она принялась сталкивать японца с кровати. «Иди, иди», толкалась она. «Иди на холодную атмосферу». Глава седьмая Брэдбери Ничего противнее, чем бросить котенка во двор с кабиного склада, Дурацкая Лизи придумать не могла. Но что было делать Джиму? Оставить котенка у себя он не мог, потому что у него просто не было этого у себя. Он жил в подвале и служил, как мог, господину Мали, а спал неподалеку от лесы, прямо на полу, на матрасе, набитом соломой. Котенок Джиму явно понравился. И он как следует накормил малыша и даже дал бы ему еще продуктов про запас. Да не было у котенка сумок и рюкзаков, чтоб он смог унести запасы с собою. Сунув котенка за пазуху, Джим отнес его как можно дальше от скобяного склада и отпустил на свободу. Сокрушаясь, что у котят нет никаких сумок для продуктов, Джим отправился в лавку. А котенок развернулся Прошелся, прогулялся и попал все-таки как раз во двор скобяного склада. Хозяин скобяного склада по имени Утулин, кроме огромного количества одинаковых букв в своем имени, имел немало ящиков со скобами, замками, крюками и гвоздодерами. Ящики эти лежали во дворе, их-то и охранял неприятный полубульдог Поль. Да, его звали Поль. И совершенно непонятно, какая извильно шевельнулась в мозгу почтенного Утуулина, когда он давал Эдекой образине столь достойное имя. Впрочем, Утуулин имел еще и рыжего злобного кота по имени Христофор. А совсем недавно господин Утуулин купил быка. Зачем он купил быка, мало кому известно, но сам Утуулин... Рассуждал, что бык — это целый курган, ростбифов и холм котлет. И еще он рассчитывал иметь от быка могучий приплод. Быка господин Утуулин назвал Брэдбери. И тут, мы считаем, шевельнулась самая плодотворная извилино почтенного скабаря. На этот раз он попал в точку. Имя подходило — «быку». Вот в какую компанию попал котенок, когда прополз под забором во двор скобяного склада. А во дворе росли одуванчики, и котенку это понравилось. Он стал разгуливать среди одуванчиков, нюхать их и всячески наслаждаться жизнью. Он здорово наелся в лавке японца, животик у него вздулся, и котенок с удовольствием тащил свой животик по одуванчикам. Тут объявился рыжий христофор, сокращенно Крис. «Это кто тут давит мои одуванчики?» — закричал он и навалился на объевшегося котенка соплеухами. Крис шипел и фыркал, и перепуганный котенок кинулся в сторону. Полубульдог взревел, загремел цепью, разинул кривозубую пасть, и котенок кинулся под ноги быку. Тут и должны были его немедленно затоптать, и бык Брэдбери уже поднял страшное копыта, но опускать его пока не стал. «Я вижу, что его все гонят и клянут», — рассуждал бык. «Зачем мне ввязываться в это зверское дело?» И бык спокойно опустил копыто на траву, и котенок улегся в бычьи тени. А когда рыжий Крис с приятелем своим полубульдогом хотели сунуться туда же в бычью тень, Брэдбери взревел, наклонил страшную курчаво-гладкую каменистую башку и направил рога на Криса с приятелем. Это был первый случай в истории мирового натурализма, когда крупный рогатый скот защитил представителя семейства кошачьих.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 литературные чтения на радио россии музыкальная пауза радио россии One, I can На Радио России и платформе «Смотрим». Смотрим Роман в рассказах для детей и взрослых о детях к доске пойдет Василькин. Мальчику Диме 9 лет, и он все время попадает в смешные истории. То ранец потеряет, его ищет всем классом. И где же он? Может быть, у него выросли ножки, он ушел в столовую. То Димина соседка по парте Иза из Комарова объявит, что у нее день рождения. А можно вместо меня Василькин переведет? Он за меня сегодня весь день отвечает. И все эти истории Дима записывает в тетрадку. Школьные истории Дима Василькина, ученика третьего А класса. Я вам теперь не какой то там первоклашка. Больше в школу меня провожать не надо. Слушайте с 6 по 13 сентября. Радиоверсия книги Виктории Ледерман. В доске пойдет Василькин. Радио России. WhatsApp и Вайбер. 8 925 222 99 92